Глава четвёртая. Больше пяти штук не дам. Дедок, на которого меня наводят местные алкаши у гаражей, критически разглядывает рухлядь. И то много. Какие пять? Да она шустра и заводится с полуоборота. Пытаюсь я набить цену, хотя и вижу, понятно, что это дело пустое. Тачка в таком состоянии, что удивительно, как вообще сюда доехала. Ага, рассказывай, дедок открывает, закрывает дверь. На момент закрытия она отскакивает назад. Мм, да. Пять штук. И это я ещё у тебя документов не спрашиваю, парнишка. Ладно, киваю я, отдавая ключи. Еду здесь, можно где купить? А это в центре только. Дедок забирает ключи, отдаёт красную бумажку и сразу теряет ко мне интерес. Там всякие рестораны, мать их. А как доехать отсюда до центра? А вот как с гаражей выйдешь, иди направо на остановку. Там 125-я маршрутка. Киваю, выхожу, цепляю взглядом, не прикаяя настоящую шапку. Мотаю головой в сторону выхода из гаражных построек. Она торопливо подбегает и хватается за мой локоть. Поворачиваюсь, удивленно смотрю на тонкие пальчики, плотно обхватывающие руку. Потом перевожу взгляд на лицо. Глазища распахнуты, в них страх и растерянность. «Чего такое-то? Ты чего? Тут страшно так». Взбудораженно шепчет она: "Люди ходят страшные, смотрят так". Оглядываюсь с недоумением, но кроме парочки за булдык вполне привычного вида, ничего особенного не наблюдаю. Да и они тоже не особенность, а скорее привычные персонажи для таких мест. Никогда не видела, что ли? Никогда горожей не видела, что ли? Таких нет, сглатывает она. Пойдём скорее. Тут как в фильмах про зомби-апокалипсис. Я ещё раз оглядываюсь. Ну да, возможно. Для столичных чик тут декорации постапока. Для нормальных людей обычная атмосфера. Кстати, думается мне, что если постапока где и наступит, то явно не у нас. Скорее он от нас выйдет. И большинство его даже и не прочувствует. Пошли. Решаю не пугать столичную штучку местными реалиями больше необходимого, хотя удивительно, конечно, как она до встречи со мной, но это не тема для размышлений. Есть, хочешь? Да, шмыгает она. Очень. Я бы не отказалась от питы с тунцом или, может, даже цезаря с, с креветками. Угу, мечтательница. Выбираемся из гаражей, бодро топаем к остановке, там грузимся в маршрутку. Всё это время принцеска пялится вокруг такими глазами, словно на другой планете оказалась. И эта реакция тоже удивительна и настораживает. Но это все потом. Сначала пожрать. У меня целых пять штук еще теперь имеется. К полтиннику, что прячется во внутреннем кармане куртки. Приятное дополнение. Карты мне светить нежелательно. На самолете лететь тоже нельзя. И на поезде. А для старого доброго автостопа как раз должно хватить. При бережливом отношении, естественно. Но мне не привыкать. Когда-то мы с сестрой жили на тысячу в неделю. И нормально, кстати, жили. Да и потом, если кто думает, что работа на государство офигенно оплачивается, ну что же, пусть так и дальше думает. Я разочаровывать не намерен. Хотя иногда, прикидывая, сколько спец моего профиля и уровня получает на вольных, так сказать, хлебах, накатывает такая грусть, тоска. Но как накатывает, так и откатывает. Мне смысла переживать нет. Я повязан до доски гробовой с родиной любимой. Так что плакать не будем. Будем радоваться моменту. У меня есть 55 штук, и до столицы нам совсем недолго добираться на перекладных. Задачу свою я, можно сказать, выполнил. Объект при мне и напуган до такой степени, что всю барзатуру потерял, и теперь фиг куда от меня денется. Можно и отдохнуть чуть-чуть. К чему загонять себя до безумия? В центре, абсолютно непримечательном с площадью и памятником какому-то непонятному челу, наверное, местной знаменитости, Находим наконец то, что требуется. Гостиницу, небольшое двухэтажное здание, крытое сайдингом, с красной крышей и лиричным названием Утро. Символично. Если тут ещё и кафе работает для постояльцев, то вообще отпад. Нам бы номер, улыбаюсь ласково девушке-администратору, стараясь выглядеть максимально безобидно. Студентик там или просто весёлый пацан. 1 2 Девушка оглядывает меня, улыбается в ответ, затем, чуть поджав губы, изучает принцессу. Та ловит внимательный взгляд и, неожиданно хмыкнув, выступает вперед, прежде чем я успеваю ее притормозить, и надменно отвечает «Два, конечно же». «Хорошо». Девушка не остается в долгу, прекращая улыбаться и обдавая нас холодом. «Есть два люкса, по три тысячи за сутки. А дешевле?» Пытаюсь немного растопить администратора, теряясь про себя. Ну, принцеска ты чёртова, как же не вовремя вылезла со своим гонором. Нет, всё занято. С нескрываемым наслаждением отвечает девушка, и глазки её победно сверкают. Тогда нам один. Кровать-то одна, двуспальная, подойдёт. Опять улыбаюсь, игнорируя змеиное шипение за спиной. Давайте. паспорт, а дейу документ. Пока оформляют, разворачиваю искнегадующие шапки и дёрнув её за локоть, отвожу в сторону. Какого ты? Я не хочу в одном номере, бесится принцесса, блестя глазами. Правда? У тебя есть лишние три штуки? О, а вот и понимание в глазках. Нет бы чуть пораньше. Боже, как это тупо, стонет она. Это же копейки. Заплати, я тебе отдам всё. Ага, так я тебе и поверил. Слушай, ну правда. Она настойчиво смотрит мне в глаза, и я чего-то начинаю подвисать. Слегка. Слишком они у неё залипательные, тёмные такие, шоколадные прямо. Я тебе не говорила, у меня есть деньги. Просто я сейчас, ну, вроде как на мели. Но до Москвы доберёмся, и всё будет. Вот доберёмся когда? Тогда и будем смотреть. Усмехаюсь я. А пока что, принцеска, мы едем, рассчитывая на те бабки, что у меня в кармане. Нам с тобой отсюда ещё ехать и ехать. Но как мы будем спать в одном номере, так же, как и до этого в машине? улыбаюсь я, нежно обнявшись. Всё, принцеска, рот закрой, пока нам ещё пару штук не накрутили. Нам ещё жратву оплачивать. Какой ты грубый? морщится она. Зато обаятельный, да? Подмигиваю я ей и, развернувшись, топаю к девушке-администратору. Надо же, в конце концов, выяснить, где здесь можно поесть. А то так с голодухи скоро буду на кости и на сладкое бросаться. Уже хочется. И сильно.